Охота. При иных обстоятельствах Кэнди наверняка пришёлся бы по душе этот полет, когда удивительное создание уносило ее все дальше и дальше от башен Веббы гаснущий день. Она никогда не боялась высоты, а вид открывался изумительный. Вокруг дневных островов море искрилось и переливалось на солнце, а там, где оправили вечер и ночь, воды были сумрачными и темными. Однако в нынешнем своем опасном положении Кэнди едва обращала внимание на окружающие красоты. Хотя гигантская бабочка и сомкнула все свои шесть лап вокруг ее тела, Кэнди все же не могла не чувствовать, что ее вес слишком большая нагрузка для насекомого, которое принуждено было напрягать все силы, чтобы тащить на себе двоих: ее и Остова. Малютка спухлик легкий, как пушинка был не в счет. Бабочка то выпрямляла, то вновь сгибала одну из лап, стремясь покрепче прижать к туловищу свою пленницу. И у Кэнди при этом всякий раз душа уходила в пятки от страха. Что же до спухлика, бедняга все плотнее обхватывал голову Кэнди своими щупальцами, как скалолаз, пытающийся удержаться от падения с гладкого уступа. Впрочем, причиной страха терзавшего Кэнди и заставлявшего мучительно сжиматься ее сердце была не только угроза падения. Едва ли не более пугающей, оказалось для нее несмолкаемая болтовне Остова. «Ты, поди была уверена, что никогда больше меня не увидишь», начал он. Кэнди промолчала. «Так знай наперед! Остов повысил голос. «Я не из тех, кто легко сдается. Если лорд Тлен желает тебя заполучить, я тебя к нему доставлю. Он мой властитель. Его слово для меня закон». Он сделал эффектную паузу, в надежде, что Кэнди, поверженная в ужас его словами, станет молить о пощаде. Но она и на этот раз не произнесла ни звука, и он продолжил самовосхваление. «Лорд Тлен щедро меня наградит за верную службу. Пожалуют землями на аборате, как только наступит его триумфальная ночь, и тьма накроет своими огромными крыльями все вокруг». Ты хоть понимаешь, что это неизбежно произойдет, Что скоро наступит абсолютная полночь, и все, кто внесен в каталог грешников, в эту ночь восстанут из мертвых, вот увидишь». Кэнди решила не отвечать Остову, чтобы он там не бормотал, но любопытство взяло вверх над благоразумием и даже над страхом. И она впервые с момента своего похищения подала голос. «Господи, что это еще за каталог грешников?» «Вот как раз Господь там и не значится», — ухмыльнулся Остов в восторге от своего остроумия. «Это, к своему сведению, книга, которую составила бабка моего господина Тлена, бабуля Ветош. Там перечислены семь тысяч величайших грешников Абарата». «Семь тысяч грешников? И вы тоже из их числа? А как же? По-моему, гордиться тут особенно нечем». «Много ты понимаешь» засопил Остов. «Сумела однажды от меня удрать, и теперь, поди, возомнила о себе не весь что! Не больно-то задирай нос, барышня! Стоит мне сказать слово, полетишь кубарем вниз!» На сей раз Остову показалось мало словесных угроз. Он наклонился вперед и резко выкрикнул. «Хэфаэр!» В ответ на это приказание бабочка послушно разжала лапы, и Кэнди стремглав полетела вниз. Она пронзительно взвизнула, зажмурилась, но тотчас же опять широко раскрыла глаза, от ужаса ничего не видя перед собой. В ушах у нее свистел ветер. «Джазах!» — рявкнул Остов где-то высоко-высоко над ней. «Джазах!» Бабочка тотчас же нырнула следом за Кэнди и вновь подхватила ее лапами. Однако теперь она удерживала девушку самыми их кончиками, ежеминутно рискуя уронить. Кэнди конвульсивно сглотнула. У нее начала кружиться голова. остров перегнулся вниз, с одного взгляда оценил, какая опасность нависла над пленницей, которую ему стоило таких трудов захватить, и отрывисто пролаял третий приказ, немедленно выполненный бабочкой. Та подтянула Кэнди к самому своему брюшку и сдавила лапами так крепко, что толстые и жесткие волоски, которые покрывали все брюшка насекомого, стали немилосердно колоть шею и затыла Кэнди. Она чувствовала их даже спиной сквозь плотный жакет клепа. Вдобавок по щеке ее потекла струйка теплой жидкости. Бедняга-спухлик во время их короткого падения, видимо, решил, что они неминуемо разобьются насмерть, и в панике потерял контроль над своим мочевым пузырем. Кэнди подняла руку и потрепала его по гладкой коже, шепча: Все в порядке, малыш, ничего не бойся. Голос ее предательски дрожал. Во рту чувствовался привкус горечи. Сердце колотилось, как сумасшедшая, голова сделалась тяжелой. Она изогнула шею, чтобы взглянуть на Остова. Следовало принять решение, стоит ли попытаться установить с этим спятившим чудовищем какое-то подобие перемирия, чтобы он не проделывал больше таких рискованных трюков. Ведь в следующий раз бабочка может оказаться чуть менее расторопной, и тогда их со спухликом ждет неминуемая гибель. Но Остов, казалось, потерял всякий интерес к своей пленнице. Он напряжённо всматривался вперед. Что могло так привлечь его внимание? Кэнди проследила за его взглядом и только теперь заметила на расстоянии примерно в четверть миль от их с Мендельсоном летательного средства целую флотилию воздушных шаров, выплывавших из-за огромного облака, которое освещали тусклые лунные лучи. «Какого нефернау они здесь болтаются!» злобно пробормотал Остав. «Должно быть, это ругательство такое! Нефернау!» Подумала Кэнди. Вот я и узнала, первая из здешних крепких словечек. На воздушных шарах, похоже, заметили гигантскую бабочку тот аэростат, что шел первым, изменил направление и двинулся навстречу Оставу и Кэнди. Скрил! Скрил! забежал Мендельсон. Бабочка, как и прежде, немедленно подчинилась приказу, стремительно спикировала вниз. Они спускались почти вертикально, и Кэнди, опасаясь, как бы они со спухликом не выскользнули из объятий бабочки, забросила руки за голову и, что было сил, вцепилась в брюшко насекомого, в жесткую щетину, которая больно оцарапала ей пальцы. Внизу под ними показался остров. Если они сейчас упадут, то неминуемо расшибутся насмерть. Кэнди еще крепче сжала пальцы. Похитительница бабочка была сейчас ее единственной надеждой остаться в живых — её из пухлика. Кэнди перевела взгляд на флотилию воздушных шаров. Аэростаты приближались, подгоняемые наверняка не одним лишь ветром, ведь всего за 10-15 секунд воздухоплаватели ухитрились вдвое сократить расстояние между шарами и мотыльком. До слуха Кэнди донёсся резкий свист, и что-то пролетело на большой скорость у самого ее лица. Через мгновение свистящий звук повторился, на этот раз его сопроводил поток аборратских ругательств. Кэнди задрала голову и взглянула на Мендельсона. Тот распластался поверх бабочки, прижавшись всем своим тощим телом к ее туловищу и голове. Кэнди хватило нескольких мгновений, чтобы понять, для чего он это сделал. По ним стреляли. На воздушных шарах летели охотники, которые, судя по всему, устремились в погоню за бабочкой, чтобы ее сбить. Быть может, Они не видели наездника на спине у насекомого и пленницы в её лапах. Или же им было все равно, что станется с этими двумя, когда снаряды достигнут цели? Вряд ли это имело такое уж большое значение для Остова и Кэнди. Ведь в обоих случаях финал охоты был бы для них одинаково плачевен. Кэнди услыхала звук третьего выстрела и почти одновременно раздалось что-то вроде шлепка. По всему гигантскому телу бабочки прошла болезненная дрожь. «О, Господи!» прошептала Кэнди, замирая от ужаса. «Прошу тебя, не дай этому свершиться!» Но с молитвой она явно опоздала. Чтобы увериться в этом, ей хватило одного взгляда на голову бабочки. Между огромными фасеточными глазами насекомого торчала арбалетная стрела, выпущенная охотником, одним из тех, кто размахивал руками и испускал победные крики в гондоле ближайшего из воздушных шаров. Кэнди показалась странным, что из раны в голове насекомого не пролилось ни капли крови. Зато из отверстия сочилась струйка мельчайших как пыль разноцветных искр. Закручиваясь тугой спиралью, искорки поднимались вверх и таяли во мгле. Значит, это было не простое насекомое, а волшебное. Наверное, поэтому бабочка и не погибла мгновенно, как только стрела достигла цели, и не полетела камнем вниз» но продолжала, несмотря на свое явно смертельное ранение, парить в вышине. Более того, она даже попыталась набрать высоту, медленно, но мощно взмахивая гигантскими крыльями. Но, как ни старался волшебный мотылек, ему не удалось уйти от преследования. Охотники продолжали стрелять, стрелы одна за другой пробивали бреши в хрупких крыльях насекомого. Из ран вырывались снопы разноцветных искр, взмахи крыльев делались все медленнее, пока, наконец, не прекратились вовсе. И те, кого нес мотылек, вновь полетели вниз. Кэнди опять оглянулась на Остова. Тот обхватил своими руками палками шею бабочки и что-то шептал ей в последней панической попытке вернуть ее к жизни. Но он только понапрасну тратил силы. Кэнди поняла это с первого взгляда. Расстрелянная охотниками, бабочка продолжала падать, падать, падать. Всё, что оставалось Кэнди и ее похитителю, это держаться за насекомое как можно крепче, чтобы их не сорвало силой встречного ветра, и смотреть, как неумолимо и безжалостно мчится навстречу земля.